заключение При первых романовых внутри их семьи еще сохранялись патриархальные отношения. семейная жизнь, быт, домашние обычаи русских государей тогда еще мало отличались от того что происходило в других знатных семьях. Они женились, рожали детей, умирали, заботились о своих родственниках, облагодетельствовали сирых и убогих точно так же как это делали из века в век представители княжеских, боярских и дворянских родов. По сравнению с русской знатью того времени, они обладали большими властными полномочиями и некоторыми материальными преимуществами, но также зависели от традиции и мнения окружающих. На всем протяжении 17 века Романовы сохраняли тесные родственные и личные связи с другими древними и знатными фамилиями России. Женитьбы царей на боярских и дворянских дочерях, множили ряды царских родственников, которые стремились урвать для себя хоть толику власти и влияния полагавшихся государям. Многочисленная царская родня вмешивалась не только в личную жизнь Романовых, но и в политику управления страной. На определенную роль в царской семье и государстве претендовали также фавориты и фаворитки и даже их близкие родственники. В таких условиях сохранять рычаги управления царством и династией в одних руках было очень трудно, Неслучайно 17-е столетие было временем драматических конфликтов вокруг семьи и трона, пиком которых стало воцарение сразу двух государей, Ивана и Петра, при регенстве правительницы Софьи. Точку в длительных семейных и династических дрязгах поставил Петр I. Пренебрегая всеми обычаями и традициями, он разорвал сложившийся тесный круг семейных отношений. Впервые, не обращая внимания на мнение двора, старой и новой знати, он при живой, но насильно постриженный в монастырь жене Евдокии, женился на иноземке Екатерине, вообще не имевшей родни. Ради нее и ее детей он отказался от своего старшего сына Алексея и приговорил его к казни, освобождая путь к престолу новым людям, независящим от старых семейных связей и отношений и опиравшимся не на патриархальный родовой клан, а на новую придворную бюрократию и военную верхушку. Итак, время царей Романовых закончилось, наступило время романовых императоров.